Глава пятьдесят четвертая Точно он! Как я сразу не догадалась. Господи, походка, ширина плеч. Хорошо, что сижу. Левай улыбнулся, сдержанно, но для него это выражение большой радости. Выглядит уставшим и вымотанным. Под глазами темные круги. Пришел. Мой муж все-таки пришел. Я же не сошла с ума, мечтая вырваться из этого кошмара. И где он взял мотоцикл? Путь тут же пригородил квадратный шкаф в форме охранника. Ливай его будто не заметил, а когда тот попытался остановить, хватило взгляда, чтобы шкаф передумал. «Хмырь какой-то», — поделился своим очень важным мнением Игорь. «Сразу видно уголовник. Такой привет из девяностых. Сюда нельзя на мотоцикле». Надо отдать должное. Охранник все же смог возразить. Ливай глянул на черного красавца перед входом. «Идиотское название», — спокойно произнес он, а после павел плечом. «Забирай, раз нельзя. Мне-то зачем это говорить?» Охранник моргнул, глянул на мотоцикл, наливая. Снова на мотоцикл. Не понимает, шутит тот или нет. Генерал Винтерман сделал еще пару шагов, и на него прыгнул Армандо. Левай! Служитель обнял его так крепко, что, казалось, я услышу хруст костей. «Ты вернулся! Я знал, что ты не бросишь меня и заберешь назад! Да, я все еще злюсь и надеюсь, что ты раскаиваешься!» И я поступил как следовало. Левай похлопал друга по плечу. «Так было нужно. Поэтому нет. Не раскаиваюсь. Но теперь я решил проблему. А значит, возвращаться безопасно. Какой же ты козёл!» Армандо выпустил его и широко улыбнулся. Кажется, его глаза заблестели. «И как же я соскучился по тебе! Это взаимно!» Сухо кивнул Ливай. Я поднялась. Слёзы всё же не сдержала. Но сейчас мне было наплевать. Сжала ладонь Йоргиса, надеясь на сына. «Что поможет устоять, если вдруг ноги подведут?» «Это точно не сон!» «Ты куда это?» Едко хмыкнул Игорь, вцепившись в мое плечо. «Ай, пусти! Синяк оставишь!» «Сперва ответишь!» Закончить он не успел. Я даже не поняла, в какой момент Игорь оказался в воздухе. Левай вздернул его за шиворот, как помойного кота. «Если поклонишься и извинишься перед Дианой, я дам шанс костям в руке, которой ты ее схватил. Срастись!» «Ты кто такой? А ну отпусти!» «Вызовите полицию, да?» Игорь попытался ударить Левая по руке, но с тем же успехом мог бы бить в стену. «Ты хоть знаешь, кто я? Люди, на помощь!» Шевельнулся только охранник. Левай перехватил Игоря и собирался разбить голову о рояль, но в последний момент остановился. Между мордой мерзавца и поверхностью инструмента оставались миллиметры. «Нет, рояль нельзя повредить», — спокойно объяснил он и швырнул Игоря на пол. «Эй!» Посетители заволновались. Но героев не находилось. «Уважаемые, драки запрещены», — сказал охранник. «Хотите общаться, так идите на улицу». «Справедливо», — кивнул Ливай. Подхватив Игоря за грудки, он протянул мне руку. «Йоргис, заберешь наши вещи?» «Да, я мигом». Я кивнула и вложила пальцы в ладонь мужа. «Горячая. Он настоящий. Я не сошла с ума». Армандо распахнул дверь, и мы вышли на улицу. Игорь верещал и дергался, но Ливаю не было до этого дела. Отойдя подальше от кафе, он швырнул моего бывшего на землю. Я неуверенно обняла мужа и прижалась к груди. «Как же хорошо! Теперь все будет в порядке. Когда левай тут, пусть хоть пожиратели армии и придут. Не страшно. Мы справимся. Значит, победил?» – тихо спросила я, размазывая слезы по щекам. «Не я, ты!» — Ливай обнял меня крепко и нежно, укутывая в одеяло тепла, защиты и безопасности. «Твоя магия!» — иначе бы тьма поглотила. Я боялась, что... «Диана, какого хрена!» — возмущенно пыхтел Игорь. Впрочем, отползая от нас подальше, «Я и так пошел тебе навстречу! Позволил вернуться! А ты при мне же вешаешься на какое-то быдло!» Ливай ухмыльнулся, будто услышал призабавную шутку. «Можешь продолжать. Мало кому удается меня развлечь» посмотрим как ты в обезьяннике повеселишься его голос поднялся непривычно высоко я сейчас сам он вызову развелось барзаты. ты диана совсем поехала уже мало того что связалась с уголовниками тебя вытаскивать из этого надо и лечить да повезло малому с такой мамой надеюсь он нормальным будет а не как ты йоргис твой сын левая ухмыльнулся молодец шутки все лучше а если правда то я рад что вовремя его забрал сдался мне этот выродок Хмыкнул Игорь, доставая телефон и снова начиная что-то тыкать. «Я говорю о своём!» И кивнул на меня. «Господи, этот придурок не понимает, что безопаснее для него просто закрыть рот, а ещё лучше убежать. У меня не было сил огрызаться». Я обняла левая крепче и помотала головой. «Мама беременна!» Помог объясниться подбежавший Йоргис и с некоторым злорадством добавил. «А этот придурок её расстраивает. И дом хочет отнять, а её силой на себе женить. Рот закрой, щенок!» В голосе Игоря звякнул испуг. Ливай застыл на мгновение. Кажется, полностью утратил интерес к этому червяку. Стальные глаза замерли на моем лице. «Беременна?» Так себе сюрприз вышел. Надо было как-то по-особенному признаться. А тут... Ливай погладил меня по щеке, а после склонился и нежно поцеловал. По коже мурашки побежали. Тело стало мягким и непослушным. Сейчас вот растекусь, и все. Слишком скучала. Прервавшись, чтобы еще раз посмотреть в глаза... Ливай улыбнулся и смазал пальцем мокрую дорожку с моей щеки. Потом положил ладонь на живот и коснулся лба своим. забывая о проблемах. Тебя они больше не касаются. Я буду их решать. Тебе не о чем волноваться». Я прижалась к нему крепче. Сама не ожидала, что такие простые слова вызовут столько эмоций. Все эти дни, пока мы с Армандой и Йоргисом обманывали друг друга и искали выход, ни у кого из нас не было решения. Всем троим было необходимо услышать что-то подобное. «Мы можем вернуться домой?» Этот вопрос волновал сильнее всего. Ливай погладил меня по волосам. Снова удивилась, что рука, привыкшая сражаться, умеет быть настолько нежной и ласковой. «Ты останешься моей!» Он сказал это одновременно и как вопрос, и как утверждение. Будто вырвавшаяся мысль, от которой у меня снова мурашки побежали. «Можем, конечно. Все, что захочешь. Тогда не смей больше от меня избавляться!» Максимально грозно объявила я. «Домой хочу. Устала». «Какой еще домой, Диана?» — хмыкнул с пола Игорь, уже вызвавший кого-то. «Еще одного психа я не потерплю!» «Ой, да подавись!» Ливай нехотя отпустил меня, а потом неестественно быстро оказался возле Игоря. Замах, и кулак моего мужа сминает челюсть бывшего. «Цветочек, ты как?» — Армандо поддержал за плечо. «Может, не будешь смотреть?» Я мотнула головой, но поняла, что служитель прав. «Как-то мне нехорошо. Холодно стало. Снова хочу обниматься с мужем. Он горячий». Кажется, хруст костей Игоря слышат на соседней улице. Больше всего пугало то, что Левай делал это молча. Я вспомнила, что случилось с Заком и видела отличия. Тогда мой муж был зол. Но то эмоция. Страх перед новым предательством. А теперь он спокоен. Будто не человека калечит, а картошку чистит. Или посуду моет. Оглянулась и увидела, что из кафе выскочило несколько человек. Снимают на телефоны. Хлеба и зрелищ, да? Что ж... «Кажется, с полицией все же придется пообщаться». Игорь хрипло и булькающе умолял остановиться. Ливай схватил его за ворот и развернул ко мне. «Диану проси. Только она сможет убедить меня оставить такой кусок дерьма в живых». Меня мутило. Сколько раз Ливай его ударил. Кажется, что по Игорю трактор проехал. Мне стало его жалко. Гормоны, наверное. Я точно помню, что желала бывшему всего самого плохого. «Ах ты, мразь!» – заревел кто-то со стороны кафе. «Сейчас получишь, урод! Ну-ка, шаг назад от горька Застрелю нахрен!»